«Простите, Алексей войнович я в таких вещах не разбираюсь совершенно. Даже если слежка и имеет место, совершенно не представляю, как ее наличие устанавливается. Да, действительно, смущенно сказал Бестужев, я не принял во внимание что вы... А вот за мной уже следят, представьте себе. Не беспокойтесь, перед тем, как идти к вам, я их встряхнул. «Ну, какой-то форменный, авантюрный роман!» — усмехнулся профессор. «Это жизнь». — устало сказал Бестужев. — Вы оказались в мире, где слежка так же обыденна, как в вашей работе, ну, скажем, электрические разряды. Мне пора. Я с вашего позволения забираю бумаги? Или они вам еще нужны? — Нисколько. — Ну, тогда я их забираю. Нужно будет их незамедлительно отправить в Петербург, согласно инструкциям. Они приказали осведомлять о любом, пусть крохотном достижении, результате. — Разумеется, — кивнул Бахметов и улыбнулся, — как-то странно, будто был уверен, что Бестужев на него не смотрит, то ли ирония в этой улыбочке таилась, то ли даже насмешка. Одним словом, нечто совсем даже неуместное в данной ситуации. Однако у Бестужева не было желания думать еще и над этим психологическим ребусом. Собрав бумаги, он поклонился и вышел. Шагая по коридору отеля, он подумал, что следует как можно быстрее связаться с поручиком лемки и приставить его к профессору, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотрел, нет ли за Бахметовым слежки. Все равно других поручений для Лемки пока что не предвидится. Без помощников в подобной миссии, понятное дело, не обойтись. Аверьянов предлагал дать ему в помощь кого-то из своих людей, но Бестужев предпочел взять сослуживца по петербургской охране. Он ничуть не сомневался, что подчиненные Аверьянова дело свое знают, однако с ним еще предстояло слаживаться, А с поручиком лемки он побывал в паре нешуточных переделок и прекрасно знал, на что тот способен, все его сильные и слабые стороны. Вообще Иван Карлович лемки сочетает в себе и немецкую расчетливость, и русскую бесшабашность. А подобное сочетание может порой, ох, как пригодится. Густава перед отелем, как и следовало ожидать, не оказалось. Он ждал в паре кварталов отсюда. На пути к Фиакру Бестужев совершенно точно убедился, что слежки за ним сейчас нет». Глава 5. Чарующий мир кулис Вурстпратор, в противоположность словам профессора, оказался довольно-таки обширным городком, не особо отличавшимся, впрочем, от тех, что Бестужево доводилось видеть на больших ярмарках в России. Точно так же торчали там и сям всевозможные балаганы и крохотное шипито, разве что немецкая натура себя показывала. В увеселительном городке было гораздо чище, и не валялось столько неведомо откуда взявшегося хлама, как в отечественных. А в остальном нет особой разницы. Даже пьяницы кое-где попадались, неотличимые от российских, такие же расхристанные или плохо осознававшие окружающую реальность, разве что мычали себе поднос на языке гёте, а не Некрасова. Зрителей и посетителей практически не имелось, по причине буднего дня, надо полагать, только порой любопытные мальчишки прошмыгивали Опять-таки, совершенно как в России. Одни балаганчики и шапито стояли пустые, угрюмые. Вероятнее всего, те, кто в них подвязался, обитали в городе и сюда заявлялись только на работу. Возле других стояли фургоны с выпряженными лошадьми, обитые выцветшими афишами громадные львы с разинутыми пастями, которым просто неоткуда взяться в бедном странствующем цирке, Таким красивым и сытым преувеличены могучие богатыри в полосатых тряков, вздымавшие поражающие воображение гири, ослепительно прекрасные наездницы в сказочной красоты платьях, стоявшие на одной ножке на спинах лошадей, от каких не отказался бы и аравийский султан, и тому подобные красивости, мало общего имевшие со скучноватой и бедноватой реальностью. В фургонах потихоньку теплилась будничная жизнь, на веревках между ними сохло белье в том числе залатанные акробатические трико и поблёгшие клоунские наряды, кое-где слышалось шкворчание чего-то жарившегося на сковородках, судя по запахам речь шла отнюдь не о дорогих яствах, доносились обрывки ленивых разговоров, трезвых и пьяных, даже детский плач, а в одном месте Бестужев оказался невольным свидетелем супружеской ссоры, происходившей в фургоне, увешанном афишами шпагоглотателя-огнепожирателя. Он ни словечко не понял из высокопробного венского диалекта, но, судя по интонациям и накалу страстей, там бушевала классическая семейная сцена даже со швырянием на пол железной посуды. Побродив немного в надежде на счастливый случай, он все же остановил неопрятного малого, тащившего охапку сена, выслушав его и, нетерпеливо переминаясь, малый что-то буркнул на совершенно непонятном языке,